Вечер Как тихо веет над долиной Далекий колокольный звон, Как шорох стаи журавлиной, И в шуме листьев замер он, Как море вешнее в разливе Светлее не колыхнет день, И торопливей, молчаливей Ложится по долине тень.